Глава 32. Ториэль. Его раны начали медленно исцеляться. Он был рад, что еще жив, что они лишь ждали выход к гневу и не стали его убивать. Элариан. Кто мог догадаться, что эта дверь приведет их к нему? что Ашер, Мила, эти псы и Цито вместе со своей возлюбленной тоже окажутся там, как будто они переместились прямо в проклятое осиное гнездо. Дурнота отступала. Первые плети лозы задели его особенно глубоко. Он с Заком едва выжили. Терель был благодарен изикилю, что тот помогал ему держаться на ногах. Они повели себя словно новички, стали действовать вопреки плану, который сам по себе был безумным. И все-таки они нашли не только Милу, но и темных. А вот предположение что им с Иезекилем удастся при некотором везении остаться невидимыми и незамеченными, было абсолютной глупостью. Тариэль чувствовал их, темных и их силу. Как они медленно приближались, словно стена, состоявшая из темной энергии, алчности и жажды крови. Темные псы громко зарычали, когда Ториэль и Эзекиль спешно пробрались мимо них. Затем эти твари присоединились к Илариану, следуя за ним ко входу в Нихеву. «Мим! Пан!» — окликнула их Мила. Она явно переживала за них, но Ашер удержал ее, не дав побежать следом. «Они могут о себе позаботиться!» — произнес он, и в это мгновение одна из собак обернулась в последний раз, коротко посмотрела на Милу и снова устремилась вперед. — Идем! — требовательно произнес Ашер. У них больше не было времени, и Миле нельзя было оставаться здесь. — Куда мы направимся? — озвучил и вопрос над которым Терриэль ломал голову уже некоторое время. «Просто следуйте за мной!» — рявкнул Ашер и начал создавать портал, не выпуская руки милы. Держа на нож, Цито, как и его супруга, неотрывно наблюдал за входом в нихеву Они прикрывали Ашера. Терриэль ощутил, как покрывается гусиной кожей. Они приближались. Они были почти здесь, сотни темных, сотни уродливых чудовищ. Резко отвернувшись, Териэль сконцентрировался. Как это возможно? Изикиль удивленно посмотрел на него, но Териэль никак не отреагировал. Та самая аура... Та самая энергия. Широко расставив ноги, Элариан стоял, высоко подняв голову, обнажив два меча. Его рога светились, а кожа источала туман. Собаки встали по бокам. Их шерсть поднялась дыбом и на землю капало масло. Они выглядели еще более ужасающими, чем в воспоминаниях тареля. Они почти здесь, выдавил тарель. И Ашер, не оборачиваясь, шикнул на него, предлагая ему заткнуться. Ролан, сердито добавил тарель. Повернувшись, он отыскал взглядом Милу и пристально посмотрел на нее. Роланд среди них!» Она стиснула зубы. Ее маленькие руки сжались в кулаки, а плечи задрожали. Он не мог понять, от страха или от ярости, но предполагал, что и от того, и от другого. Рель не был уверен, хочет ли он узнать, через что пришлось пройти мили. И он не мог принять то, что это произошло по его вине. Он не прекратил искать аномалию, не подчинился приказу, а следствием этого стал другой приказ, и ему он совершенно зря подчинился. Он навлек опасность на своих друзей, слепо доверяя совету и правилам. Именно из-за него аномалия проявила себя, и в игру вступил Ашер. Так много решений и так много последствий. Он не мог ничего исправить, но мог хотя бы позаботиться о том, чтобы не стало хуже. Тарель хотел найти выход, не тот, который казался очевидным. Он был готов уничтожить границы между светом и тьмой, чтобы все стало так, как было в самом начале. «Я останусь здесь!» — неожиданно вырвалось Уцито. Его лицо походило на маску, искаженную яростью. Его энергия вырвалась наружу, окружая его словно щит. Все в нем требовало возмездия. Следующее мгновение на грудьце -то, то легла рука его возлюбленной. Нет, ни в коем случае. Он почти не отреагировал, так что ей пришлось мягко повернуть его лицо к себе. — Ты остаешься со мной. Слышишь? Это того не стоит. — Если это того не стоит, что тогда? Прошептал он в ответ. «Портал готов!» Ашер наконец закончил. «Да когда вы уже исчезнете!» Со смехом выкрикнул Элариан. «Все развлечения достанутся мне!» Волна энергии прошлась по его рукам, пронзила оружие, и клинки засветились зеленым и черным огнем. «Давай уже, идиот!» — приказал Ашер Цито, толкая его к порталу. «Нам пора убираться!» Тот сопротивлялся, пока супруга не отвесила ему пощечину. Он в ужасе посмотрел на нее. «Хочешь умереть? Хочешь оставить меня одну? Нет?» Тогда тащи свою задницу к порталу и свалим отсюда вместе. У нее в глазах стояли слезы. Трель мог понять их. Их обоих. Но то, что двигалось на них. Мы доставим раю и милу в безопасное место. Затем вернемся. Сначала рая резко повернула голову в сторону Ашара но почему то все же не стала возражать возможно она понадеялась что он потом передумает и зекиль потерял терпение давайте уже произнес он и остальные принялись прыгать в портал в черноту и он следом за ними это Неуверенно произнес Изикиль, они оказались в абсолютной темноте. Да, подумал Торель. Здешние запахи ни с чем не спутать. Слегка застоявшийся воздух, холодный пепел, старые травы, шалфей, мята, лен и мокрый камень чувство прошедшего времени и выцветших воспоминаний. Добро пожаловать в Бруме! Ашер осветил помещение своей магией, факелы загорались один за другим. Трель узнал обстановку, как будто он в последний раз был здесь только вчера. Тогда, когда они были еще юны, и магия была им нове, а это место — особенным. Тогда, когда свет и тьма являлись двумя сторонами, и все же одновременно одной. Это было давно. Собрав свою энергию, Ашар с ее помощью пробудил к жизни огромное помещение — сферу между мирами. Подняв руки, он выпустил в мир свою силу. Она была такой могучей, что линии эфира стали отчетливо видимы, а пол покрылся тонкими золотистыми трещинами. Они пробежали вверх по стенам, по камням, по потолку, разгораясь и пульсируя словно вены. Один за другим возникали предметы мебели, которые делали комнату немного уютнее. И Терриэль догадался, что Ашер собирается задержаться здесь надолго. Придумать план, подготовиться, переждать самый опасный момент. Никто из них, по крайней мере из этого исходил Терриэль, не знал, чего им еще ожидать и что произойдет дальше. Помещение преображалось, надувалось, словно легкое, вбиравшее в себя кислород, и можно было ощутить, как сантиметр за сантиметром растягивается сфера. Он мог только догадываться, чего это стоило Ашару. Светлые поручили создание обстановки в сферах особым вечным, архитекторам. И все же Терель не удивлялся, что Ашер оказался способен на то, что сейчас проделывал. Конечно, это ослабило его, но не настолько сильно, как ослабило бы Тереля и зикиля если бы им пришло в голову повторить подобное. Ашер был первым вечным. Он возник еще до Артаса и Рахелии, первый, потому что тьма существовала раньше света, хотя никто из светлых с этим не согласился бы. Со скрежетом воздвигались каменные стены, возникали двери, Каменный пол у них под ногами покрылся теплыми досками. Появились несколько кресел и книжная полка. В камине загорелся огонь. О да, вряд ли они уже завтра покинут это место. Ашер даже создал отдельные комнаты для каждого. Их двери выходили в центральный зал. Рель тем временем отстранился от Изикиля и поблагодарил его. Теперь он был способен и сам держаться на ногах. У него лишь слегка колола спину, и боль постепенно отступала. Обустроив все по своему усмотрению, Ашер повернулся к миле, которая встревоженно рассматривала его. Он поцеловал ее. Затем с мрачным видом подошел к Ториэлю, возвышаясь над ним. Если ты сделаешь хоть одно неверное движение, я сверну тебе шею. Неудачное слово, и я вырежу тебе язык. А если ты рискнешь еще раз сделать что-то, что причинит вред Миле, Я буду медленно отрезать от тебя кусок за куском, давать тебе исцелиться и начинать сначала, до тех пор, пока не решу, что достаточно. Улыбка, самоуверенная и одновременно угрожающая, подчеркнула его слова. Риэль понял. Мила старалась держаться от него подальше, и он это заслужил. Очень хорошо. А теперь пусть рая займется вашими ранами. Она творит настоящие чудеса. И это все. Трель стоял на месте, словно окаменев. Больше ничего. Он растерянно оглянулся на Изекиля, который, похоже, беспокоился меньше, чем он сам. Как мог Ашер так быстро поверить ему? Он и правда принял это решение? Кто они сейчас друг для друга? Враги? Друзья? Союзники? Нет, ими они не были. «Принеси клятву!» — внушительно приказал Ашер Терриэлю. Такую клятву можно было дать только добровольно, а не под давлением. Связь между двумя существами, клятва жизнью, сердцем и волей, могла быть заключена только по собственному решению. Терриэль кивнул. Он об этом поразмыслит. «А что?» Трель старался не слишком заметно разглядывать, что происходит за спиной у Ашара. Цито подошел к нему. «Мы должны помочь Лариану, произнес он, и Ашер кивнул. Мила стояла чуть в стороне от него, так что лишь Изи Киль и Триэль могли видеть, что он делает. Он был умен и скрытен, поэтому встал в тени так, что портал был едва заметен. «Да, я знаю», — согласился Ашер. Эзекииль набрал в грудь воздух, чтобы что-то сказать. Трель понял, что он собирается спросить о портале, и толкнул друга, заставив его отвлечься. «Будь осторожна». — попросил Ашер, и только сейчас не только Мила, но и Цито осознали, что он что-то задумал. Цито метнулся к нему. — Не смей, Ашер! Но Ашер, сделав шаг назад, вошел в портал и тут же исчез. А с ним и единственная возможность — покинуть Брумя потому что только Ашер и Элариан знали, как проникнуть в это место и как покинуть его, которые могли обойти окружавшие его барьеры.